Глава 64. Яркий свет настольной лампы освещал карту, раскинутую на столе. Итак, что мы имеем? Записка Леона о том, что он плохой отец. Раз. Капинус, который уезжал на несколько часов из города как раз в то время, когда пропала Лера. Два. Видео, где среди ночи появляется женщина, похожая на Зою Растер, возле дома Леона. Три. Машина с номерами, которые не бьются по базе 4, письмо на электронную почту 5, дайверская перчатка, оставленная на месте преступления, 6. И еще у нас есть крайне мало времени. Это 7. Я надеюсь, что когда извлекут тело, все станет более понятным. Это ужасно. Я до конца верила, что малышка жива. Ком подступал к горлу, хотелось заплакать на взрыв прожив эти эмоции слезами, но Рита понимала, что кроме них двоих больше никто не сможет найти это жестокое существо, как она называла преступника. М да, анонимное письмо пока тоже можно вычеркнуть из нашего списка. Мне отзвонился специалист, письмо было отправлено с подменного IP-адреса. Быстро отследить не получится, но это возможно, нужно время. Вот где кроется зло, в подменных IP-адресах. Она развела руками от бессилия. «Действовать нужно быстро и аккуратно, чтобы не спугнуть. Наверняка это существо в замешательстве, почему мы не проводим спецоперацию по поиску. И он где-то рядом. Первым делом езжай к Капинусу. Я не думаю, что наш музыкант умеет пользоваться спецоборудованием для дайвинга. Ты покажи ему видео. Он единственный, кто точно узнает Зою Растер, если это она». «Может, узнаешь что-то новое, а я закончу с автомобилем. Пусть нет номера, а пикапов в нашем городе каждый второй, я запрошу список владельцев, надеюсь, это нам чем-то поможет». Договорились. «Знаешь, кто мне не нравится во всём этом?» «Удиви. Леон Растер, подводник, связан с жертвой, и пикап наверняка у него тоже есть. У нас любителей нырять половина города». Он тебе всегда не нравился. Не забывай, что у него алиби. Леон Растер был дома в момент пропажи девочки. Это подтверждает его подруга Александра Герц. А ты что думаешь? А мне не нравится его жена, Зоя Растер. Странно, что после того, как её выписали, Зоя не вернулась в семью, а просто исчезла. Ты же не думаешь, что она могла сбежать? Пока не думаю. Но если видеорегистратор заснял именно её, и она всё это сотворила, то как? Как она физически могла это сделать? Не суди по себе, малышка. Кажется, мы договаривались о таких словечках. А это не обращение, это просто факт. Артур ещё мог улыбаться. Я ушёл, до встречи.